Глава вторая. Мать. Элиза с детства росла на глазах у своей госпожи и всегда считалась ее балованной любимицей. Путешественник, проезжая по Южным Штатам, не может не обратить внимания на особое изящество, на мягкость голоса и манер очень многих мулаток и квартиронок. У квартеронок эти врожденные свойства часто соединяются со слепительной красотою и всегда с очень приятной, симпатичной наружностью. Портрет Элизы, набросанный нами, не плод нашего воображения. Он сделан с натуры, по памяти. Такой видели мы ее несколько лет тому назад в Кентукки. Благодаря покровительству и присмотру своей госпожи, Элиза выросла, не подвергаясь тем искушениям, которые делают красоту пагубным даром для рабыни. Она вышла замуж за красивого и талантливого молодого мулата Джорджа Гарриса, который принадлежал соседнему помещику. Хозяин этого молодого человека отдал его в рабочий на мешочную фабрику, где он, благодаря своей ловкости и способностям, скоро занял первое место среди рабочих. Он изобрел машину для очистки пеньки и принимая во внимание отсутствие образования и общественное положение изобретателя. Можно сказать, что этим он обнаружил не меньшей гениальности, чем Уитней, изобретатель трипальной машины. Он был красив собой, обладал привлекательными манерами и пользовался общей любовью на фабрике. Тем не менее, так как молодой человек был в глазах закона не человек, а вещь, то все эти выдающиеся способности были подчинены власти грубого, властолюбивого хозяина. Этот господин, прослушав об изобретении Джорджа, приехал на фабрику посмотреть, что такое сделала его талантливая собственность. Хозяин фабрики принял его очень любезно и поздравил его с таким дорогим невольником. Его водили по всей фабрике, показывали ему машину Джорджа. Молодой мулат, возбужденный общим вниманием, говорил так хорошо, держался так свободно, имел такой красивый мужественный вид, что его хозяин невольно испытывал неприятное чувство его превосходства над собой. С какой стати, этот невольник? Его собственность разъезжает повсюду, изобретает машины и держит себя наравне с джентльменами. Этому следует как можно скорее положить конец. Он возьмет его домой, заставит работать киркой и лопатой. Посмотрим тогда, куда денется его фронтовство. Фабриканты все рабочие были страшно удивлены, когда он вдруг потребовал жалования Джорджа и объявил о своем намерении взять его домой. «Но, мистер Гаррис», — возражал фабрикант, — «не слишком ли это поспешное решение?» «Ну так что же? Ведь это же мой собственный человек». «Мы бы охотно прибавили ему жалованье, сэр». «Это мне все равно, сэр. Я не намерен отдавать в наем моих людей, когда мне этого не хочется. Но, сэр, он, по-видимому, особенно способен именно к фабричной работе». «Очень может быть». «До сих пор он не был способен ни к какому делу, которое я ему поручал. Но подумайте только, ведь он изобрел эту машину». Не кстати, напомнил ему один из рабочих. «Да-да, машину для сокращения работы. Это он всегда может придумать. Самое настоящее дело для негра. Они сами все, сколько их не есть машины для сокращения работы. Нет-нет, я его беру». Джордж был ошеломлен, услышав свой приговор, так неожиданно произнесенной властью, которой, как он знал, нельзя было противиться. Он сложил руки, плотно сжал губы, но целый вулкан горьких чувств бушевал в груди его и разливался огнем по его жилам. Он прерывисто дышал, и черные глаза его горели, как угли. Это могло бы кончиться опасным взрывом, если бы добродушный фабрикант не дотернулся до его руки и не шепнул ему. — Покорись, Джордж. Иди с ним теперь. Мы постараемся выручить тебя. Тиран заметил этот шепот и догадался, что было сказано, хотя не мог расслышать слов. Это укрепило его решение показать свою власть над несчастной жертвой. Джорджа привезли домой и заставили исполнять самую черную работу на ферме. У него хватило силы воли, чтобы воздержаться от всякого непочтительного слова, но его сверкающие глаза и мрачно сжатые брови ясно говорили, что человек не может превратиться в вещь. Во время своей счастливой жизни на фабрике Джордж познакомился с Элизой и женился на ней. Пользуясь доверием своего хозяина, он мог свободно уходить и приходить, когда хотел. Миссис Шельби вполне одобряла этот брак. Во-первых, она, как все женщины, питала маленькое пристрастие к свадовству. Во-вторых, она была очень рада выдать свою хорошенькую любимицу за человека ее сословия и, по-видимому, во всех отношениях подходящего к ней. Свадьба праздновалась в большой гостиной помещичьего дома. Сама госпожа красила чудные волосы невесты цветами флердоранжа и накинула фату на ее прелестную головку. Не было недостатка в белых перчатках, в угощении, в вине и в гостях, восхвалявших красоту невесты, щедрость и доброту ее госпожи. Первые года два Элиза часто видалась с мужем, и ничто не нарушало их счастье, кроме смерти двух малюток, которых Элиза страстно любила, и которых она оплакивала с таким отчаянием, что ее госпожа крутко выговаривала ей, стараясь материнскую заботливостью обуздать эту страстную натуру доводами разума и религии. Но после рождения маленького Гарри Элиза постепенно успокоилась и утешилась. Кровавые раны затянулись, изболевшие нервы окрепли, и она наслаждалась счастливой жизнью до того времени, когда муж ее, грубо удаленный от доброго фабриканта, попал под железное ермо своего законного господина. Фабрикант, верный своему слову, приехал к мистеру Гаррису неделю через две после того, как Джордж был увезен. Он надеялся, что за это время гнев мистера Гарриса остыл и всячески старался убедить его вернуть Мулата на фабрику. «Вы напрасно теряете слова», — сердито ответил Гаррис. «Я сам знаю свои дела, сэр. Я и не позволю себе мешаться в ваши дела, сэр. Я только думал, что вам будет выгодно отпустить к нам вашего человека на предлагаемое мною условие». «О, я все отлично понимаю». Я видел, как вы ему подмигивали и шушукали с ним в тот день, когда я увез его с фабрики. Но меня не так легко провести. У нас свободная страна, сэр. Этот человек мой собственный, и я делаю с ним, что хочу. Вот вам и весь сказ». Последняя надежда Джорджа исчезла. Впереди ему предстояла жизнь труда и неволи. Жизнь еще более горькая вследствие разных мелких придирок и обид, на которые так изобретательны все тираны. Один весьма гуманный юрист сказал однажды, «Самое дурное употребление, какое можно сделать из человека, это повесить его. Нет, можно сделать еще другое употребление, и гораздо худше». Глава третья. Муж и отец. Мистер Шельбей уехала в гости, и Элиса стояла на веранде, уныло следя за удалявшимся экипажем. Вдруг чья-то рука опустилась на ее плечо. Она обернулась, и веселая улыбка засветилась в глазах ее. «Джордж, это ты! Как ты меня испугал! Ну, я рада, что ты пришел!» — Миссис уехала на весь вечер. Пойдем в мою комнатку. Там нам никто не помешает. С этими словами она повела его в маленькую комнатку, выходившую на веранду. Там она обыкновенно сидела за работой и могла слышать зов своей госпожи. — Как я рада! Что же ты не улыбаешься? Посмотри на Гарри, как он вырос! Мальчик застенчиво глядел на отца из-под нависших кудрей и крепко держался за юбку матери. «Видишь, какой красавчик!» — сказала Элиза, раздвигая его длинные локоны и целуя его. «Лучше бы ему не родиться на свет!» — с горечью проговорил Джордж. «Лучше бы и мне самому не родиться!» Удивленная и испуганная этими словами, Элиза опустилась на стул, положила голову на плечо мужа и залилась слезами. «Перестань, Элиза!» Это, конечно, нехорошо, что я так огорчил тебя, бедняжка, — сказал он нежно. Это очень нехорошо. Ах, лучше, если бы ты никогда не видала меня. Может быть, ты была бы счастлива? Джордж, Джордж, как ты можешь это говорить? Что такое случилось? Какого несчастья ты ждешь? Мы были так счастливы до последнего времени. Да, мы были счастливы, дорогая, — сказал Джордж. Он взял ребенка к себе на колени, пристально поглядел в его красивые черные глаза и провел рукой по его длинным локонам. «Как он похож на тебя, Элиза! А ты самая красивая женщина, какую я когда-нибудь видал, и самая лучшая из всех женщин, каких я знал! И все-таки я был бы очень рад, если бы никогда не встречал тебя, а ты и меня!» «О, Джордж, как это можно?»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 Я знаю, как тебе было тяжело потерять свое место на фабрике. Знаю, что у тебя жестокий хозяин, но, пожалуйста, потерпи. Может быть, что-нибудь терпеть?» Перебил он ее. «Точно я не терпел. Разве я сказал хоть слово, когда он приехал и без всякой причины увез меня с того места, где все были добры ко мне? Я честно отдавал свой заработок до последней копейки, и все говорят, что я работал хорошо».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 И всему этому я научился сам, без его помощи, научился наперекор ему. После этого какое он имеет право обращать меня в ломовую лошадь, отрывать меня от работы, которую я могу делать лучше его, и приставлять к такой, которую может исполнить всякая лошадь. Он говорит, что решил смирить и унизить меня, и он нарочно поручает мне самую тяжелую, низкую и грязную работу. О, Джордж, Джордж! Ты пугаешь меня. Ты еще никогда так не говорил. Я боюсь, что ты сделаешь что-нибудь ужасное. Я не удивляюсь, что ты сердишься. Нисколько не удивляюсь. Но будь осторожен. Умоляю тебя. Ради меня, ради Гарри. Я был осторожен и был терпелив. Но ведь это идет с каждым днем хуже и хуже. У меня нет сил терпеть больше. Он пользуется каждым случаем, чтобы оскорбить помучить меня. Я думал, что если буду хорошо работать, меня оставят в покое, и у меня будет возможность в свободное время почитать и поучиться. Но чем больше я делаю, тем больше работы он наваливает на меня. Он говорит, что хотя я молчу, но он видит, что во мне сидит бес, и он его выгонит. Но когда-нибудь этот бес выскочит в самом деле, и навряд ли ему от этого поздоровится. О, Господи! Что же нам делать? жалобно спросила Элиза. — Вот что случилось вчера, — снова заговорил Джордж. Я накладывал камни на телегу, а молодой мистер Том стоял тут же и щелкал бичом так близко от лошади, что она пугалась. Я самым вежливым образом попросил его перестать. Он продолжал свое. Я опять попросил его. Тогда он повернулся ко мне и стал хлестать меня. Я остановил его руку,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 что бедная женщина задрожала. «Кто сделал этого человека моим господином? Вот что мне хотелось бы знать!» — проговорил он. «Я всегда думала», — грустно проговорила Элиза, «что я должна повиноваться моему господину и моей госпоже, иначе я не могу считаться христианкой». «Для тебя это имеет хоть некоторый смысл. Они с детства воспитывали тебя». Кормили, одевали, баловали, учили, дали тебе хорошее образование. Они имеют некоторые права на тебя. Меня, наоборот, только били, колотили, доругали да и в лучшем случае оставляли без внимания. Чем я ему обязан? Я старицу и заплатил ему за свое содержание. Я не хочу больше выносить всего этого. Нет, не хочу!» — повторил Джордж, нахмурив лоб и сжимая кулаки. Элиза дрожала и не говорила ни слова. Она никогда еще не видала своего мужа в таком настроении. Те кроткие правила нравственности, которых она была воспитана, колебались перед этой бурной страстью. — Помнишь маленького Карла, которого ты подарила мне? — продолжал Джордж. — Эта собачка была, можно сказать, моим единственным утешением. Ночью она спала вместе со мной, а днем всюду ходила за мной и так глядела мне в глаза, точно понимала, как мне тяжело. На днях я вздумал покормить ее объедками, которые нашел около кухонных дверей. В эту минуту вышел хозяин и стал говорить, что я кормлю собаку за его счет, что он не может позволить всякому негру держать собак, и в конце концов вслед мне навязать ему камень на шею и бросить его в пруд. «Ой, Джордж, ты этого не сделал?» «Нет, конечно, он сам это сделал». Господин и Том бросали в несчастную собаку камни, пока она не потонула. «Бедняжка!» Она так грустно глядела на меня, точно хотела спросить, от чего я не спасаю ее. Меня высекли за то, что я не согласился ее топить. «Ну, все равно. Хозяин скоро увидит, что я не из тех, кого можно смирить плетью». Придет и мой черед потешиться над ним. Что ты хочешь сделать? О, Джордж, не делай ничего дурного, если ты только веришь в Бога и постараешься поступать хорошо. Он освободит тебя. Я не такой хороший христианин, как ты, Элиза. И у меня в сердце злоба. Я не могу верить в Бога. Зачем он допускает такие вещи? О, Джордж, мы должны верить. Миссис говорит, что какие бы несчастья с нами ни случались, мы все-таки должны верить, что Бог все делает к лучшему. Хорошо так рассуждать людям, которые сидят на диванах и катаются в каретах. Пусть бы они побывали на моем месте, небось, не так бы заговорили. Я рад быть добрым, но у меня горит сердце, я не могу укоротить его. И ты не могла бы, если бы была на моем месте». Ты теперь возмутишься, когда я тебе все расскажу. Ты еще не знаешь главного. Что же еще? А вот что. На днях хозяин сказал, что жалеет, зачем позволил мне жениться на женщине из чужого имения, что он ненавидит мистера Шельби и весь его род, потому что они гордецы и задирают перед ним нос. И я от тебя научился важничать. И еще он сказал, что не будет больше пускать меня сюда, и что я должен взять себе жену из его невольниц. И поселиться на его земле. Сначала он говорил все это так только, подсердитую руку, чтобы постращать меня, а вчера прямо велел мне взять в жены мину и поселиться с ней в одной хижине, иначе он продаст меня на юг. Как же так, ведь ты женат на мне? Нас венчал священник совершенно так, как венчают белых, простодушно сказала Элиза. Разве ты не знаешь, что раб не может быть женат? по здешним законам?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 «О, наш хозяин такой добрый!» «Да, но как знать? Он может умереть, и тогда нашего Гарри продадут. Бог знает, кому!» «Какая радость в том, что он красив, умен и понятлив!» «Поверь мне, Элиза, каждое хорошее качество, каждое проявление даровитости в твоем ребенке мечом пронзит твою душу. Все это настолько увеличивает его цену, что тебе не удержать его при себе». Слова мужа тяжело отозвались в сердце Элизы. Ей вдруг представился сегодняшний торговец. Она побледнела и с трудом перевела дыхание, точно будто ей нанесли смертельный удар. Она тревожно заглянула на веранду, куда ушел ее мальчик, наскучив серьезным разговором, и где он теперь приважно разъезжал на палке мистера Шельби. Она хотела рассказать мужу свои опасения, но удержалась. Нет-нет! У него довольны и своего горя, — подумала она. Нет, я не буду говорить. Да ведь это же и неправда. Госпожа никогда не обманывает нас. Ну, Элиза, дорогая моя, — печальным голосом сказал ее муж. Подержись, не унывай. Попрощаемся. Я ухожу. Уходишь, Джордж? Куда ты уходишь? В Канаду, — сказал он, стараясь сохранить бодрость.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 «Этого мне не придется делать, они сами убьют меня, но во всяком случае живым они меня не продадут на юг». «О, Джордж, умоляю тебя, будь осторожен, не делай ничего дурного, не накладывай на себя рук и не убивай никого другого. У тебя слишком много искушений, слишком много, но ты удержись, тебе, конечно, надо уйти, но уходи осторожно, осмотрительно». Молись Богу, чтобы он помог тебе. Хорошо, Элиза. Теперь послушай, какой у меня план. Хозяин выдумал послать меня с запиской к мистеру Симису, который живет за милю отсюда. Идти туда надо было мимо вас. И он, конечно, был уверен, что я уйду сюда и все расскажу. Он рад случаю сделать неприятность шелбинскому отродью, как он их называет. Я вернусь домой покорным, понимаешь, как будто все между нами кончено. «Я уже сделал некоторые приготовления и нашел людей, которые помогут мне. Через какую-нибудь неделю я исчезну. Молись за меня, Элиза. Может быть, Господь услышит тебя!» «Ах, Джордж, ты и сам молись! Надейся на Бога, и тогда ты не сделаешь ничего дурного!» «Ну, хорошо, теперь прощай», — сказал Джордж, сжимая руки Элизы и смотря ей прямо в глаза. Они стояли молча, потом обменялись несколькими прощальными словами, потом раздались рыдания. Так прощаются те, чья надежда на свидание не крепче паутины, и муж с женой расстались.